Петербургский граф Барк подал императрице жалобу на Корфу за его вмешательство во внутренние дела Швеции, за представление настоящего министерства злонамеренным и тому подобным, но жалоба, разумеется, не произвела никакого действия. В русском ответе говорилось, что императрица не без удивления усмотреть принашдена, что некоторые партии которой была причиной у прежних несогласий по свои корыстным своим видам сильно старается не только добрые соседственные согласия, сколько возможно нарушить, но и свое отечество в новые дальности привести. Эта партия. По своему превратному намерению никакого надежнейшего предмета изыскать не могла, как его величество короля склонить на ее императорское величество посла оборона Корфа жалобы приносить повелеть. Его величество не может не выразить своего удивления, что со шведской стороны хотят сочинять жалобы, к которым сами повод подали. По опровержении всех жалоб ответ заключает — Ее императорское величество по любви его величества короля и справедливости таким образом обнадеженно прибывает, что его величество без труда сим не основательство всех на ее послав принесенных жалоб усмотреть, еже и его королевскому величеству и то легче будет, понеже он послал при каждом случае особливо отличал и многие знаки своего милостивого удовольствия об нем оказал. Ее императорское величество имеет по тому основательную причину чаять, что его величество король во всех сих жалобах весьма никакого участия не принял, но он и только некоторыми персонами, кои охотно приватные свои корысти при поссорении дворов, ищут умышленно составленный. Не имея возможности отделаться от Корфо, тем сильнее начали хлопотать о том, чтобы добить члена французской партии, чем наносился самый чиститный удар Корфу. Тайный комитет решил отказаться от Кергельму вывольнения из сената и призвать его пред особо назначенную делегацию к ответу во взводимых на него обвинениях, равно как и единомысленных с ним сенаторов Кронштадта, Позса и Врангеля. Те самые люди, которые напугали его и присоветовали подать в отставку, теперь начали его уговаривать, чтобы он для избежания беды подал в тайный комитет мемориал, где бы признал себя виновным и предал себя великодушию тайного комитета. В таком случае он может быть обнадежен, что счастью выйдет из дела и получит увольнение. Но Кергельм показал себя они совсем колпаком и не согласился на это предложение, увидав, ясно, что его нарошну уговорили подать в отставку, чтобы накинуть на него подозрения в народе. В русской партии было решено, чтобы、О、Кергельм обратился ко всем четырем чинам, а между тем духовные и крестьянские чины привести к тому, чтобы они его поддерживали. Обратились и к мещанскому чину, но бургомистр Боберг потребовал за услугу десять тысяч платов, какой суммы достать было не откуда. Тогда сам король взялся ее доставить, занявшись двенадцать процентов. Тайный комитет настаивал, чтобы Окергельм отвечал преддепутациию, после чего в комитете он был оправдан и решено ему дать увольнение из сената. Но духовные крестьянские чины потребовали, чтобы Оакергельм за его великие заслуги оставлен был в Сенате, за что получили от Корфа обещанным семь тысяч таллеров, медную монету. «Таким образом, — писал Корф, — из назначенных Вашим Величеством для Оакергельмова дела четырех тысяч рублей и сдержано до тысячи восьмисот рублей». А что французская партия не приметила, как дело делалось в духовном и крестьянском чинах, это видно из смущения ее членов, когда они узнали о решении духовного и крестьянского чинов. Ландмаршал велел тотчас позвать себе крестьянского старшину Тальмана и старался ему внушить об опасных следствиях поступка обоих чинов, прося его изменить дело на будущем полном собрании чинов. послал Изао Кергельмовым секретарем и просил его склонить сенатора, чтобы он настоял на своем увольнении, ибо иначе французская партия к нему вновь придерется и вторично поднимет его дело. Секретарь отвечал, что он не может вмешаться в это дело, да и не видит, как можно взвести на Окергельма новые обвинения, когда он уже оправдан секретным комитетом. Между тем, комитет собрался в превеликой ярости. Пальмстерн угрожал Оккергельму конечную погибелью, и все вообще нападали на духовный чин, особенно на епископа Альстрена, крича, что он хотел воспламенить огонь несогласия во всех четырех частях государства. Старик приведен был в такое волнение грубыми выражениями противников, что больной отвезен был домой. Принято было решение начать переговоры с Оккергельмом, в которых проведен был целый день. Перед домом Окер Гельма вдруг появилось множество людей. Одна корята отъезжала, другая подъезжала. Сперва нелегально на него с угрозами, что если он своего увольнения не примет, то неминуемо придёт в гораздо опаснейшее состояние. Так как угрозы оказались недействительны, то употребили сладкие слова, обещая ему с стороны Тайного комитета такое вознаграждение. который заменит всякую пенсию, какую бы он мог получить, и потому в его воле состоит возвратить государству согласие. Окергельм отвечал, что он никак не хочет умножать раздор в государстве, но тайный комитет передал его дело чинам, и потому он будет ожидать их решения. Он подал в отставку по невольи, и несмотря на то, против него начали дело, и некоторое время его репутация подвергалась пересудам народным. от пенсии же он отказаться не может. Переговоры еще продолжаются, а между тем я стараюсь поддерживать его смелость и постоянство, и он обещает мне быть твердым. Некоторые из твердейших патриотов думают, что не будет никакого вреда их делу, если О'Кергельм при настоящих обстоятельствах выйдет из Сената. Его невинность... И заунамеренность противников ясны, и на будущем все ими можно легко действовать в его пользу, маршальский жезл его не минует. И таким образом он больше будет иметь случаи показать свои услуги в рыцарском дому, чем в Сенате, где большинство голосов на стороне враждебны. «Останется он в Сенате». то все злонамеренные соединятся против него, вместо того, чтобы ссориться между собою, что непременно последовало бы, если бы они не имели общего предмета ненависти в нем. Подучили самого короля, чтобы и тот уговорил Окергельма выйти из сената, но старик не принял и королевских представлений. Тогда французская партия подкупила придворного проповедника Аккера, Троиллиуса, одного из лучших друзей Окергельма, Троиллиус пошел в собрание духовного чина, благодарил его за желание удержать Окергельма в сенате, но вместе с тем объявил его именем, что он для общего блага и для восстановления согласия между государственными чинами не хочет оставаться сенатором.